Сура Аль-Муддасир Завернувшийся Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Я Айюха аль О Завернувшийся Кумфа анзир Встань и увещевай Ва Раббака факаббир Господа Своего величай! Одежды Своей очищай! Идолов сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа Твоего будь терпелив! «Когда ЖЕ ПРОТРУБЯТ ВРОК فَذَلِكَ ТО ДЕНЬ ТОТ БУДЕТ днем ТЯЖКИМ нелегким ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ «Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким». ممدودا, «Даровал ему большое богатство». شهودا, «И сыновей, которые находились рядом с ним». «Оставь меня с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 وَما جعلنا أصحابًا الن لِ إِ مَائِكََ وَماَا جعَنا عِدتَهُ إَّا فتْنَتَ للَّذينَ كَفَول يَتَطِ الذيينَ أُوتُ الكتابابَ وَزْدادَ الذيينَ آممَنُوا إمََ وَلا يتابَ الذيينَ أُوتُ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 Vama ya'lamu junuda rabbika illa hu, vama hiya illa zikralil bashar. Strajami огня мы сделали только ангелов, a количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание,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 предостерегающее человечество, тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или отступать назад, совершая грехи. Кулу нафсин бима касабат рахинах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 «О грешниках». Сакар, «Что привело вас преисподнюю?» قالوا, «Они скажут, мы не были в числе тех, которые совершали намаз». «Мы не кормили бедняков». «Мы не кормили бедняков».